не слушала его и все больше злилась, так что даже покраснела. «Я бы и рада что-то кому-то дать», сказала она, «да мне не позволено». Нынче ничего просто так не дается, а только продается и покупается. Так что твои регби-холлы и шипли-холлы не дают, а продают людям те ценности, которые ты называл, причем с недурственной для себя прибылью. Все продается, в том числе сострадание и сочувствие». Ты мне скажи, кто отнял у этих людей возможность жить естественной жизнью? Кто лишил их нормальных человеческих качеств, дав взамен этот промышленный ужас? Кто сделал это? А что ты прикажешь мне делать? Спросил он зеленее. Попросить их прийти ко мне и ограбить меня? Почему Тавершел так уродлив, так отвратителен? Почему их жизнь так беспросветна? Они сами себе построили Тавершел, и это показатель того, как они распоряжаются своей свободой. Да они сами построили свой драгоценный тавершел и живут в нем так, как им самим нравится. Я ведь не могу заставить их жить другой жизнью. Каждому свое. Но заставляешь их на себя работать именно ты. Они живут жизнью твоих шахт. Ничего подобного. Как говорится, каждое создание ищет себе пропитание. Никто их не заставляет на меня работать. Но они живут промышленной, а значит, безысходной жизнью, как, впрочем, и мы. Не унималась она. Я так не думаю. То, что ты говоришь, — это просто романтический оборот речи. Дань отживающему романтизму. Если бы ты сейчас взглянула на себя со стороны, то сама бы увидела, как мало ты напоминаешь женщину, живущую безысходной жизнью. Так-то вот, дорогая Конни. Он был прав. Ее синие глаза метали молнии, щеки горели. Она была полна страстного негодования, и это мало напоминало унылую безысходность. Опустив голову, она увидела бархатистые баранчики, с любопытством выглядывающие из растущей пучками травы. Они только что распустились и все еще были покрыты серебристым пушком. Она чувствовала, что Клиффорд не прав, в корне прав, но в чем именно она сформулировать не могла, а поэтому не могла ему обоснованно возразить, и это ее ужасно злило. «Неудивительно, что эти люди тебя ненавидят», только и нашла она, что сказать. «Вовсе нет», — возразил он, И не надо путать понятия. Ведь они вовсе не люди в том смысле, который ты вкладываешь в это слово. Они, скорее, животные. Ты их не понимаешь и понять никогда не сможешь. Так что не стоит распространять на других свои собственные иллюзии. Массы всегда были массами. Такими навсегда и останутся. Наши углекопы или, скажем, рабочие автомобильных заводов Форда абсолютно ничем не отличаются от рабов Нерона». Я, конечно, имею в виду тех рабов, которые работали на рудниках и приисках. Это массы. Они никогда не меняются. Даже если из их среды порой и выходят яркие личности, в целом на массах это никак не сказывается. Они остаются неизменными. Это один из основополагающих постулатов социологии. Хлеба и зрелищ. Только вот теперешние школы вряд ли могут заменить цирк. Наша ошибка заключается в том, что мы пренебрегаем цирковой частью образовательной программы и слишком отравляем массы самим образованием. Когда Клиффорд садился на своего любимого конька и начинал разглагольствовать о простом народе, Кони становилось страшно. В том, что он говорил, была своего рода сокрушительная логика, но логика, которая убивает.